правило 22 делись радостью дед дед макс орал я в задымленный бункер в ответ тишина я уже и не знал что думать пожар у него тут или газовая атака алиса осторожно вошла внутрь пытаясь разогнать дым рукой и не переставая кашлять мы с васей замерли в ожидании звездец просто ребята идите сюда послышался голос алисы из другой комнаты Мы с трудом доковыляли к ней, помогая друг другу не упасть. «Он, походу, в хлам накурился. Я не знаю, что с ним делать», — сказала она. Дед Мак и вправду сидел в развалочку. Нет, даже лежал на стуле и улыбался, глядя на нас. Рядом на столе стояло курительное приспособление, но не обычный бонг или мокрый, а что-то уж слишком мудреное. В целом, конструкция похожа на кальян, только дым тут проходил по спиральной стеклянной трубочке, через воду. При этом сам табак, ну или в данном случае трава, насыпается в стоящий рядом продолговатый пластиковый ящик, похожий на автомобильный аккумулятор. Похоже, там он сгорает и выдает дым, который по трубке уже идет в колбу с водой. «Слышь, дед, тут гости к тебе», — сказал я уже не рассчитывая на ответ. «Гости, я люблю гостей. Или гостей», — флегматично и добродушно бурчал тот. «Чё-то не похоже на траву. Может, он грибами еще закинулся», — предположил Вася. «А ты чё, спец по токсикации мозга?» «Да нет, просто нет», — замялся сразу тот. «Ну вот и не умничай», — сказал я серьезно. Но почему-то мне вдруг стало смешно, хоть я и понимал, что сейчас не до этого, а сдерживать смех было невыносимо трудно. От этого только еще больше хотелось смеяться. Видя, что у Васи такая же проблема, и он едва сдерживается, я не выдержал и заржал в голосину Мой друг тоже зашел с истерическим смехом. Я согнулся пополам, и тут же дико заболела раненая спина. Я упал на пол, чтобы облегчить боль. От каждого действия мне становилось только смешнее и смешнее. Особенно веселило обеспокоенное лицо Алисы, которая вроде и понимала, что происходит, но ужасно боялась этого. Она попятилась назад и уперлась в стену. Классно выключателем. Загорелся свет, загудел генератор. Девушка еще сильнее испугалась. Мы еще сильнее заржали, хотя теперь смех смешался с удивлением, и мы уже походили на умственно отсталых. Не знаю, сколько это продолжалось, но время тянулось очень медленно. А мы все валялись на полу, тыкали в Алису пальцами и ржали. Потом Дико захотелось есть, причем не нам, а деду. Он достал из кладовой множество угощений – печенье, сухари с изюмом, шоколад, различные леденцы. Дико хотелось сладкого, как после низкоуглеводной диеты. За едой мы, наконец, начали приходить в себя. Да и вместе с включением лампочки заработала вытяжка, и весь дым из бункера выкачало наружу. — Дед, откуда у тебя электричество? — спросил я, наслаждаясь мятным леденцом. «Да, дело было в сорок третьем. Пытали мы одного фрица электричеством». «Да какой сорок третий? Сейчас откуда? В бункере?» «А, так это... осколок я нашел зеленый», — задумчиво ответил дед со взглядом мудреца. «Что? Зеленый? Это ж... это же...» — удивился я еще больше. «Это гамма-доступ», — закончил за меня Алиса. «И ты потратил его на странное электричество?» «Я бы могла свой навык раскачать». «Ну вот, найдешь, внученька, тогда и раскачаешь». «А дед нашел и захотел радио наконец послухать, да табачницу запустить». «Тут радио ловит?» – удивился я. «Не, не ловит. Но я-то откуда знал?» «Вообще-то ловит, но недалеко и уж точно не из бункера. Тут как с рациями. Чем дальше нужно передать сигнал, тем больше нужной энергии. Кстати, у нас же остались две рации, твоя и, ну, твоего вепря», – вспомнил я. «Ага, только я их дома оставила». «Я и рации зарядил. Тот осколок много, чё зарядил. Все батарейки и телефон даже». «Ну, дед, не сидел без дела. Как ты умудрился его найти?» — спросил я. «Так он же светится по ночам. Видно хорошо. Ну, вообще, я вышел проверить вытяжку. Чё-то воздух совсем плохой стал, а вентиляция у меня в разные стороны выведена». Одна из шах недалеко от реки проходит, и в воде увидел катится зеленая хрень, но ну, я и сразу уразумел, что к чему. И устроил себе тут кальянную. Прям молодец, — возмущалась Алиса. — Это, случайно, не на запах ли пришел плевун? — Какой еще плевун? — удивился дед. — Да тварь зеленая в волдырях вся, очень ядовитой хренью плюется, вон у нас спины обожгло. Кстати, давайте я вам обработаю раны. Заразу вы и так не подцепите тут, но смазью заживет быстрее. Где тут аптечка? спросила Алиса. Да в уборной, в шкафу. Так кто, значит, в плевун был? Ну, встречал я его. Кур соседских разогнал. Не знаю, как и не выжили до этого дня. Ну, то есть, уже не выжили. Та тварь нашла их, но одно мне удалось спасти. Где-то тут бродит. Кстати, яичницу хотите? Из другой комнаты раздался женский крик и звук бьющейся посуды. Я рефлекторно вскочил, про себя удивившись такой реакции. «О, а вот и ряба нашлась!» — сказал дед. «У вас тут курица!» — сказала Алиса, заходя в комнату. «Да, я в курсе, внученька». «Откуда она здесь?» — спросила девушка. «Я чуть не прибилась в перепугу оттуда!» — он указал пальцем вверх. «Кстати, Сашок, я тут арбалет твой починил и немного лучше сделал». «Теперь можно болты прямо на нем держать. Быстрее перезаряжаться будешь. А тетива теперь легче будет тянуться. Я блоки добавил». «Да чего я рассказываю? Сам сейчас поглядишь». Дед принес и положил на стол улучшенное оружие, которое теперь выглядело намного круче и эффективнее. Рукоять уже не из обмотанного изолентой дерева, а с какого-то огнестрельного оружия, ну или из другого арбалета. Даже небольшая оптика появилась. Мне бы сначала на небольшие расстояния научиться стрелять. «А еще он стал меньше весить и сильнее стрелять», добавил дед, видимое восхищение. «Спасибо, дед Максим!» «Спасибо, не булькает», намекнул тот на оплату. «Ну, могу предложить несколько камушков. Они запас энергии увеличивают. Сможешь дальше...» «Да знаю я, но нафиг мне эта энергия! Не в пивка холодного, да сигарет покрепче!» «А, ну это можно найти. Даже у нас дома есть, если Васек все не выпил». Вася отвел глаза в сторону и сделал вид, что его здесь нет. «Слушай, дед, а перебирался бы ты к нам? Мы там в доме мажорчика нормально устроились. Там места хватит всем. У нас сейчас поэтажу на человека и подвал свободный. Ну, про подвал я шучу, конечно. Мы тебе нормальную комнату выделим. Пивка натаскаем». «Да мне и тут неплохо. Потрындеть бывает охота с кем-то. Но сейчас ряба появилась. Уже не так скучно. А с электричеством вообще не жизнь, а мечта». «Так и генератор перевезем. Делов-то. Я там планирую капитально застраиваться». «А как вы с хозяином договорились?» «Эм, ну, там его больше нет», — без подробностей сказал я. «А девица твоя где и этот мужичок? Кабан или как там его?» «Их тоже нет. Время сейчас такое». «Понимаю. Вот я в сорок первом только и успевал, что друзей терять. Тот-то, я вижу, у тебя взгляд поменялся. Похолодел, что ли?» «Дед, поехали с нами. Нам, рукастый мастер, пригодится. Да и вместе нам всем держаться нужно». «Не, не серчай, Сашка, но тут мой дом. Я годами обустраивал этот подвал. Нехти получилось, но мне, старому, больше и не надо. А это, сестренку вы этого балбеса так и не нашли, погляжу». «Не нашли, но уже знаем, где искать. Тут в соседнем пазле есть лагерь, и там знает, куда ее продали». «Ох, ну, удачи вам в поисках!» Пока мы разговаривали, Алиса намазала мне спину прохладной мазью, от которой стало немного легче после чего перевязала бинтами и уложила меня на койку. А всем остальным дед приготовил спальные места из старой одежды и всяких покрывал. Я все же настоял, чтобы на койке спала Алиса. Сошлись на том, что и вдвоем на ней поместимся. Перед сном плотно поужинали, так как организм требовал ресурса на восстановление. Я принял еще два камушка и быстро уснул. Приставать ночью к девушке я даже не пытался. Сам не в форме сейчас, да и она недавно друга потеряла». Доступ Эпсилон, ранг 4, общая накопленная энергия 780, энергия Эпсилон 12 и 140, навыки, управление материей второй уровень. Проснулся я от веселого смеха Васи и деда Макса. Они вовсю бухали, а дед байки про свое прошлое. На удивление, спина уже не болела. Немного зудела и мышцы плоховато слушались, но я уже мог самостоятельно подняться, встать с койки и ходить практически безболезненно. Разве что при наклонах и сильных растяжениях чувствовала сильная боль. Я надел тряпье, что выдал нам дед. Похож теперь на коренного жителя городских помоек. Рваная рубаха, на пару размеров больше. Сверху не менее изорванный плащ. Хорошо хоть джинсы остались мои, ну, то есть мажорчика. Правда, и они изрядно порвались. После последних приключений натощак закинулся пару камней. Стратегии их приема может быть всего две. Как можно быстрее принять дневную норму? пока есть возможность, и пользоваться увеличенным запасом. Или же принимать сразу после опустошения, чтобы энергия быстро восстановилась. Второй способ хорош, так как это заменяет собой прием энергетика. Но во время боя может не быть времени для приема. Да и просто из головы может вылететь, что есть такая возможность. Интересно, сколько мне нужно общей энергии, чтобы получить пятый ранг? Все предыдущие ранги поднимались довольно легко, а этот прям затянулся. Вдруг псинка начала проявлять нервозность, бегать из комнаты в комнату по всему бункеру и пускуливать. Что это с ней? спросил дед. Может, в туалет хочет? Ты лучше выведи. Мне тут кучи не нужны, да и лужицы тоже. Я заметил слабенькое фиолетовое свечение вокруг мордочки собаки. Это не туалет, сказал я, обуваясь из топтанной кроссовки. Вот и я говорю, это не туалет, это бункер, бормотал дед, опрокинув очередную стопку. «Ты куда? Я с тобой!» — Встала из-за стола Вася. Алиса тоже стала проверять, все ли она взяла с собой. Я прихватил обновленный арбалет. «Про пивко не забыл, все будет!» — пообещал я деду. «Постой! Болтов возьми, я тут наделал!» Дед протянул мне что-то вроде набедренного ремня, на котором было с десяток пластиковых креплений по одному болту в каждом. «Если что, их нетрудно изготовить. Главное, наконечник потверже. И про оперение не забывай!» Псинка уже скреплась в дверь, и мы быстренько вышли из бункера, о чем тут же пожалели. Плевунов вокруг собралось не меньше пяти штук, да еще и ходячих с бегунами собралось не меньше двух десятков. Я едва успел создать небольшой щит перед своим лицом, как в него прилетело два сгустка кислотной слизи. «Назад! Назад!» – орал я, толкая товарищей спиной обратно в бункер. По железной двери закрохотали удары когтистых лап и послышалось шипение кислоты. «Фух, бля, ну и собралось их там!» «Как теперь выбираться отсюда будем?» Спросил озадаченный Вася с слегка запретающимся языком. Шипение все усилилось, и через дверь бункера просочились зеленые пятна, которые вскоре превратились в отверстие. «Валим! Валим!» Снова орал я, спускаясь по ступеням. «Если не могут сломать эту дверь, то наша безопасность под большим вопросом. Верхняя дверь, ведущая в подвал, намного легче самой двери бункера. Но если и ее разъела, то и вторая не выстоит, разве что продержится немного дольше». Мы, как сумасшедшие, забежали в бункер и стали передвигать немногочисленную мебель к дверям. С соседней комнаты снова доносился запах марь ванны и характерные булькающие звуки. Забежав в комнату, я уставился на этого заросшего бородой Растамана. Он крутил радиоприемник и дымил через свой странный прибор, слушая радиопомехи. «Ну ты даешь! Мы только за порог, а ты опять!» – пробурчал я. «Ай, да ладно тебе! Я у себя дома! Имею право!» Да и вообще, я уже на заслуженной пенсии, в каком-то богом забытом мире. Ага, только запашок твой нравится зомбятине снаружи. Они уже начали подвал кислотой заливать, скоро и дверь сломают. Ох, ядрын тебя в сраку! И что ж теперь делать-то? Дед вскочил со стула, а потом сел обратно и принялся еще усерднее курить. Ты что, в хлам убийца решил? Умереть веселым? Эй, дед! Но тот меня не слушал и втягивал в себя, как паровоз. Я заглянул в коробок, в котором сгорала трава. Ее там было немало, но свободного пространства еще хватало. Дед, наконец, оторвался от трубки и достал из ящика на полу пакетик с сушеной травой. Ну, как пакетик? Пакет. Такой нормальный целлофановый пакет, в который булка хлеба помещается. И он весь был забит этой дрянью. Дед высыпал чуть ли не весь пакет в коробок, покрутил какие-то ползунки, и прибор загудел, как трансформатор. Затем дед отсоединил колбу с водой от прибора, переключил какой-то тумблер, и дым просто повалил из коробка, как из паровоза. После этого старик принялся закрывать вентиляционные решетки с мощными тряпками, оставив только две. Минут через пять дым стал уже черным, благо не скапливался в бункере, а выходил через оставленные ветканалы. К моему изумлению, дед достал еще один пакет травы и, вытряхнув сгоревшую предыдущую, насыпал в прибор новую. «Еще минут пять, погоди!» сказал он, довольно глядя на выходящий дым. «Ты что, мутантов накурить решил?» «Ага, трава забористая, вьетнамская. Мы ее килограммами затаривали, на халяву. Думал, барыжить буду, но не мое это. Я для себя приберёг. Но друзьяшек грех не угостить». Спустя четыре минуты дед выключил свой дымогонный аппарат и направился к выходу. «Ты уверен, что там безопасно?» — уточнил я. «Конечно, нет. А ты уверен, что тут безопасно?» Спросил он в ответ и разобрал нехитрую баррикаду из небольшой тумбы, стола и пару табуреток. Мы, затаив дыхание, смотрели на открываемые дедом двери. К моему удивлению, в подвале никого не было, хотя дверь на улицу практически полностью была разъедена кислотой. Осторожно выглянув на улицу, я, мягко говоря, обалдел. Самые многочисленные и слаборазвитые зомбаки, вместо того, чтобы наброситься на нас, сейчас валялись где и как попало, глядя в небо или же обнимаясь друг с другом. Двое даже сосались или жрали друг другу лицо. Бегуны, которые были немного сильнее своих собратьев, держались на ногах, но получалось у них это не очень хорошо. Пошатываясь, они собирались парами или небольшими группками, придерживали друг друга и пытались говорить или петь, завывая и рыча хором. Иногда даже проскакивали отдельные слова, но разобрать их было невозможно. Похоже на какой-то орочий язык. Больше напоминает компанию пьяных бомжей во время какой-то эпидемии. «Им бы одежду поновее, да хотя бы мою, чтобы не было видно ободранной кожи». «Это здесь что, здесь тиктакеров?» – пробубнил Вася. Проходящий мимо бегун остановился, пристально вглядываясь в лицо моему другу. Я уже хотел было его убить, ожидая нападения, но тот лишь блеванул Васе под ноги и пошел дальше. «Вот что они тебе думают!» – улыбнулся я, не переставая удивляться. «Но больше всех меня поразили плевуны». Они собрались вокруг выхода вентиляции, из которой все еще тянулся дымок. Сели кольцом, кто на корточке, кто на задницу, и ладонями направляли к себе выходящий из вытяжки дым, словно вдыхают аромат утреннего кофе. Еще они пытались что-то говорить, но в отличие от бегунов у них это получалось хуже. Виной этому был измененный голосовой аппарат. Их пасть больше напоминала хобот, а вырывались у них лишь квакающие звуки. Но удивило меня не это. Они пытались передавать друг другу дым, который вдыхали сами, выдыхая его в лицо соседу. Да и над самой вытяжкой пара плевнов держали грязную клеенку, задерживая при этом дым. «Охренеть! Да они скоро трубки изобретут, а там и до мокрого дойдет!» – изумился Вася. «Э, да, моя школа!» – улыбнулся дед. Похоже, его уже накрыло. «Давайте, за дело!» – сказал я и направился к самым опасным тварям. Алиса с Васей замерли в нерешительности. «А если они включат ответную агрессию, может, лучше просто уйдем?» Сомневался Вася. «Да не ссы, Васек! Что эти укурыши могут нам сделать?» Сказал я и выстрелил в ближайшего плевуна из арбалета, почти в упор.